Глава тридцать первая. Она уехала. Виктор видел в окно кабинета, как Елена в дорожном плаще садилась в карету. Слуги вышли проводить ее. Настя и Тамара плакали, искренне не понимая, что произошло опять у хозяев и почему баронесса уезжает со всеми своими вещами. На прощание княжна оглянулась и окинула взглядом дом, задержав взгляд на окне кабинета молодого барона. Елена не могла его видеть и знать, что он наблюдал за ней тайно сквозь маленькую щель меж тяжелых штор. Дверь кареты захлопнулась, и лошади начали резво перебирать копытами под кнутом Илариона. Вот и все. Он поноро опустил голову. Не удержал Виктор свою красавицу. Не смог добиться ее любви. На душе была стужа, несмотря на весну. Мужчину бил озноб. Похоже, что на нервной почве он даже захворал. Или от безответной любви люди тоже болеют. Виктор не думал, что такое бывает на самом деле. Считал, что такие бредни пишут только в романах, которые читала его жена. Жена. Нет жены у него больше. Теперь они никто друг другу. чужие. Виктор прошел к Софии и прилег. Ноги не помещались, и пришлось их подобрать под себя. Барону раньше не приходило на ум спать здесь, в кабинете, но идти в спальню сил просто не было. Голова чугунная, так и тянется к подушке. Прикрыл глаза и провалился в горячий жар и бред. Настя нашла Виктора на Софе, свернувшегося в комок с испаренной на горячем лбу, бормотавшего сквозь сон имя жены. Он бредил. Его била лихорадка. Слуги разбудили молодого барона, чтобы помочь перейти в спальню и лечь уже по-человечески. Отправили записку с просьбой приехать Антону Павловичу. За последнее время он очень уж часто бывал в доме Гинзбургов, и теперь снова требовалась его помощь. Врач осмотрел Виктора и обратился к его отцу. «Это не болезнь, Альберт ларионович. Признаков заболевания никаких нет, кроме высокой температуры. Что-то произошло в доме? Похоже на серьёзный нервный срыв». «Да, к сожалению». Устало потер он глаза, сидя в кресле. «Это могло быть причиной». «Что ж, ясно». Жар сойдет, давайте ему средства от жара и успокоительные капли. Здесь уже никакие травы не помогут. Похоже, барону очень уж тяжко. Нужно применять более радикальные меры, чтобы состояние не переросло в затяжную депрессию. Я, конечно, не психиатр, душу лечить не умею, но тело тоже в порядке никогда не будет, если душа страдает. Спасибо вам, Антон Павлович. «Хотя бы теперь знаем, что не хворь какая». «Хворь, но не физическая», — вздохнул врач. «Здесь я вам не помогу». «Откланяюсь, если не возражаете». «Конечно, конечно, любезный. Благодарим вас». Альберт нашел силы подняться и пожать руку доктора, что выручал их семью уже не в первый раз. Антон Павлович ушел, а Альберт снова сел в кресло и задумался. Тамара сама всё знает лучше него, что и как давать Виктору из лекарств. Она займётся этим вопросом. Настя обтирала ветошью лицо Виктора и положила прохладный компресс на лоб, чтобы немного унять жар. Она посмотрела в ожидании на старого хозяина. «Иди, милая», — заметил он её взгляд. «Я посижу с ним. Если что, позову». Девушка ушла. Старик снова посмотрел на бледное лицо сына. Такой взрослый, сильный, характерный. И вдруг просто сломался. Он будто бы вновь видел маленького мальчика, который потерял любимую женщину. Мать. Им обоим было непросто тогда. Альберт так и не смог больше никого полюбить. В его душе и сердце до сих пор жила только его варенька, которая успела так мало и подарила барону лишь сына Витю. Бог знает, как мужчина любил его мать, и как хотел еще детей, большую семью. Но жизнь распорядилась иначе, и тяжелая болезнь забрала жену Альберта Иларионовича. Ему ли не знать, что Виктор переживал, думая, что Елена умирает? Он это проходил тоже. Спасибо Варваре, каков орел вырос. Красавец, умница. А теперь вон лежит орел, как будто подстрелили на охоте. Бледный, слабый. Постоянно зовет ее. Что с ним произошло? Альберт никогда сына таким не видел. Он заболел из-за Елены, это однозначно. Но что у них случилось? Старик понять решительно не мог. Он просто не мог знать всего. Куда она уехала? Она не вернется? Они оба, как воды, в рот набрали и никому ничего не объяснили. Если сын слег... Значит, княжна уехала насовсем. Они расстались? Но как? Ведь они венчанные. Так просто нельзя взять и разойтись. Елена забрала и свои вещи. Она не намерена возвращаться. Как же так? Витя отпустил ее сам. Вряд ли жена уехала бы от мужа, если бы он не позволил. Альберт намеревался выяснить, что произошло у сына с его женой, когда тому станет легче. иначе его сердце разорвется от переживаний вовсе. Говорил же Альберт Вите не жениться на ней. И был прав. Сколько уже всего произошло за их недолгий брак. Виктор успел привязаться, прикипеть даже к жене, поучаствовать из нее в дуэли. Постоянное это напряжение между ними, грубый тон. Он давил на нее. Отец все прекрасно видел, но надеялся на рассудительность сына, которая сейчас вдруг все чаще давала сбой. Выходит, страсть победила в нем, заставляя обижать супругу. Альберт слышал порой их беседы случайно и был изумлен тем, что творилось с ним рядом с этой женщиной, но он не должен был вмешиваться в дела мужа и жены. Не смогла она привыкнуть к напору Виктора, не смогла принять, и теперь он страдает. Если бы только старик мог помочь. Но пока он даже не знал причины их разлада. Развод — очень трудный процесс, да, и скандал какой. Стоит для начала хотя бы поговорить с Виктором после того, как болезнь отступит. Спустя несколько дней Виктору стало легче. Жар оставил его, бредить он перестал по ночам. Постепенно он начал приходить в себя и брать волю в кулак. Молодой барон встал с постели и начал заниматься делами, которые и так уже порядком запустились без его острого ума. Механически он жил и делал все, что и до того, как Елена покинула дом. Порой мужчина будто застывал и забывался, глядя в одну точку. Настроение его было просто отвратительным и попадало всем, кто подвернулся под руку. Вечерами он пил, много пил, пытаясь залить душевные раны с помощью бренди. Получалось плохо, и наутро он был еще злее. Даже партнеры Виктора высказывались весьма осторожно, чувствуя тихую агрессию Виктора, которого явно чем-то очень сильно задели и разозлили. Весть о том, что Елена от него уехала, пока еще не достигла их ушей. Причины такого самочувствия барона Гинзбурга они не знали, но на рожон предпочитали не лезть. Впрочем, Виктору плевать. Пусть бы и узнали. Мнение общества его не интересовало ни раньше, ни сейчас. Альберт решил, что настало время поговорить с ним. Старик должен знать, что произошло, чтобы иметь возможность помочь. Вечером он вошел в кабинет сына. Виктор сидел за столом, разглядывая чертежи. «Папа». Поднял он глаза на отца. «Проходи, присаживайся. Как самочувствие?» Он весь день провёл на объекте, а Альберт остался дома. Снова было недомогание. «Спасибо». Присел тот на стул напротив Виктора. «Всё хорошо, сын. Захотел вот тебя увидеть. Поговорить». «Поговори». Виктор снова опустил глаза на чертежи и, закусив губу, увлечённо делал карандашом пометки. Работа хорошо его отвлекала. Он сбежал в работу. «Что произошло?» спросил Альберт сына прямо в лоб. «С кем?» не поднимая глаз, спросил Виктор. «Не делай вид, что не понимаешь, о чем я хочу поговорить и о ком». Мужчина тут же поднял недовольный взгляд на отца. «Мы не будем говорить о ней. Будем. Я должен знать, пойми». «Папа!» бросил он со стуком карандаш на стол. «Все, что тебе нужно знать, Это то, что я не хочу говорить об этой женщине. Старый барон поджал губы. Он не любил, когда сын вот так упрямился и уходил от разговора. «Пойми», — уже мягче продолжил Виктор, — «я не хочу вспоминать. Мне тяжело». «Я знаю», — произнес его отец. «Но и ты меня пойми. Я ведь переживаю. Мне будет легче, если я выясню, что случилось». Он протянул ладонь и схватил руку сына, заставляя бросить карандаш и чертежи, за которые он вновь принялся, посчитав, что разговор окончен. Тебе самому необходимо поговорить об этом. Расскажи. Тебе будет легче и мне. Ты же знаешь, я не стану осуждать. Я все пойму. Ты мой сын. Что бы ты ни наделал, я все приму. Помнишь, как в детстве? «Ты всё рассказывал мне и маме. Теперь ты так далёк от меня. Я ничего не знаю о том, что у тебя на душе, и мне это больно, понимаешь?» Виктор сжал сухую руку своего старика в ответ и бережно отстранил её. Встал на ноги и прошёлся по кабинету, взъерошив волосы. Молодой человек колебался и принимал решение, готов ли он рассказать ему правду. Тебе вряд ли понравится то, что я расскажу. Я не собираюсь оценивать твои поступки. Я просто хочу знать и понять, почему ты так страдаешь. Считай, что ты на исповеди. Если захочешь совета, попроси об этом сам». Мужчина задумался о том, что ему и в самом деле слишком тяжело нести этот душевный груз в себе. А ведь есть человек, который готов с ним разделить его беды. Его отец. Ладно, сказал сын, приняв решение. Я расскажу. Не хочу, чтобы ты волновался в неведении. Ты уверен, что ты не разволнуешься еще сильнее? Уверен, твердо ответил Гинзбург старший. Я готов ко всему. Виктор прошел к бару и налил себе бренди. Отпил и задумался, глядя в одну точку. Однажды на балу я встретил одну непокорную красавицу. Она была столь же прекрасна, сколь и бесцеремонна. Я еще не встречал подобных женщин, способных ответить достойно, даже в чем-то победить, бросить вызов, словно она мужчина. Она даже имя свое отказалась мне назвать. Этой женщиной была молодая княжна Орлова. После бала и знакомства с ней я уже не мог забыть ее образ. Мне хотелось увидеть ее снова, услышать, как она дерзит и снова бросает мне вызов. И я встретил ее опять в доме Волконских. Князь Павел также попал под чары княжны, и это подстегнуло меня заключить с ним спор. Я обещал сделать княжну, Елену Орлову, своей женой в течение месяца. С тех пор я искал способы решения этого вопроса. Девушка сторонилась меня, У меня не было ни единого шанса получить ее согласие. И тогда мне подвернулась закладная на поместье Орловых. Князь Орлов проиграл его в казино, а я выкупил с целью надавить на Елену и заставить ее согласиться на брак. Так Елена стала моей женой. Мужчина прервался, чтобы подобрать слова для продолжения монолога, глотнул Брэнди. Альберт не показывал, но все же разволновался – «Вот, значит, о чём говорил Виктор перед свадьбой, что Елена не хочет замуж, но всё равно выйдет. Он уже нашёл способ, как не оставить ей выбора». Жестоко. Она стала жить рядом со мной, но как будто с каждым днём становилось всё дальше. Я поступал с ней не лучшим образом. Я вынуждал её принять меня. Но у меня ничего не вышло. Зато сам влюбился, как в последний раз». почему же ты решил ее отпустить?» — спросил отец его, когда молчание затянулось, и сын слишком сильно погрузился в свои мысли. «Я дал клятву небесам, что если она выживет после яда и захочет уйти, я не стану ее держать». Елена сделала свой выбор, она хочет развода. Альберту было больно это слушать. Больно за сына, что его столь сильная любовь не нашла взаимности. Больно, что эта же любовь его слепила и заставляла творить некрасивые поступки по отношению к жене. Вот почему Павел вызвал его на дуэль. Он знал, что Виктор обижает Орлову. Развод — сложная процедура. Нужна причина веская. Что ты скажешь в синоде? Не знаю пока. Придумаю причину, которая не очернит ее. Пусть имеет возможность построить свою судьбу. Молодой мужчина помолчал, потом поднял на Альберта Илларионовича голубые глаза, совсем как у его матери, и тихо спросил. «Дай мне совет, папа. Ты думаешь, я поступал плохо? Сынок...» Старик поднялся и подошел к нему, положив ладонь на плечо Виктора. «Плохо или хорошо? Не мне судить». Если ты сделал так, а не иначе, значит, в тот момент ты поступил единственно верно для себя. Хорошо, что ты находишь мужество признать ошибки, если они были. А любовь, она и не такое заставляет делать. Не вини себя за то, что ты полюбил. Может быть, она сможет тебя простить? Пусть побудет у родителей, подумает о том, что у вас произошло. А потом ты поговоришь с ней. Негоже разводиться вам. Вы такие молодые, красивые. У вас уже заключен брак. Нельзя, ну нельзя так просто брать и разрывать его. Вы давали клятву перед иконами. Вы перед лицом Бога муж и жена. Подумай, Витя, подумай. Не пиши пока в Синод. Повремени. Спасибо, отец. Обнял его сын совсем как в детстве. Альберт жал его плечо, отпустил руку и ушел в свою спальню. Разговор вымотал его окончательно. Но теперь барон хотя бы понимал, что произошло.